— Лучше, если ты узнаешь об этом до обряда единения. Ты должна быть готова морально. — Полагаю, мне нужно присесть? — усмехнулась я, всплеснула руками и опустилась на краешек дивана, сложив платье на коленях. — Потому что от всех новостей на тессане у меня случается шок. — С тобой будет все в порядке, — спокойно и уверенно заявила Шаола. — Я лишь расскажу то, что ты должна знать. — Интригующе. — Ладно. У тебя есть несколько минут. Ты знаешь, что тессанийцы — это потомки кальгонцев?» Встав передо мной, начала Шаола. «Да, эту историю я знаю». Пять тысяч семьсот восемьдесят лет назад на Тессанию приземлился шаттл. Это был кальгонский шаттл с оставшимися в живых кальгонцами. Они долго искали подходящую планету для жизни. И Тессания оказалась таким местом. Кальгонцы пролетели около трех тысяч дней. Среди них были старики, молодые и дети. откуда ты об этом знаешь?» Я присутствовала при их прибытии. «Как долго ты живешь?» – поразилась я. «Мы живем столько, сколько существует эта планета». «Серьезно?» Шаола коротко кивнула, а я откинулась на спинку дивана, усаживаясь удобнее, чувствуя, что история будет долгой и волнующей. На Тессанию прибыло всего 1354 кальгонца. Каждый заключал в себе биоэнергию кальгоны. В твоем понимании это душа. На тессанистском языке это тесса. То есть кальгонская тесса, предложила я вариант для названия. шаула согласно моргнула, а я сложила ладони на коленях и продолжила сосредоточенно внимать голосу Дейгона в голове. В процессе адаптации выжило лишь 380 кальгонцев. Они и стали предками тессаницев. У кальгонок стали рождаться здоровые дети уже с тесанийской биоэнергией, тессой. Почему не выжили остальные? С внутренним сочувствием к прошлому этого народа спросила я. Шаула некоторое время смотрела на меня задумчиво и молчала, но потом продолжила. Планета не сразу приняла их. Ты уже знаешь, что на тессане никто не может продолжить свой род, кроме тессанийцев или найденных и подтвержденных тесс. Ладно. Среди прибывших было 117 беременных женщин на разных сроках беременности. Кто-то на последнем периоде, кто-то зачал в полете. Но все беременности кальгонок прервались почти сразу после приземления, потому что плод – это еще нестабильная биологическая масса а тесса закрепляется только при определенных условиях. Такие условия на тессании были резко нарушены. Все женщины лишились нерожденных детей, даже те, которым пришло время рожать. «Как страшно!» – печально протянула я, представляя весь ужас группы вымирающих людей. Ведь кальгонцы не особо отличались как от тессаницев, так и от людей. А куда ушли их души, кальгонские тессы? Их тессы рассеялись, смешались с общей биоэнергией тесании как и тех 308 выживших кальгонцев, что умерли по естественным причинам, состарившись. За 350 лет, пока не умер последний кальгонец, родилось несколько поколений уже тессанейцев, которые положили начало развития нового рода, построившего свою цивилизацию, преобразовав кальгонскую культуру в новую, тесанийскую Появился тесанийский род. «Уже легче», — криво улыбнулась я, но что-то беспокоило в рассказе дайгона. Голос Шаолы умолк. Она долго молчала, сканируя меня своими агатовыми омутами глаз. «Мне нужно собираться», — тихо напомнила я. «Но я вернусь к началу. Сто шестнадцать женщин потеряли детей, кроме одной», — неожиданно продолжила Шаола, и это дало надежду на интригующий, но счастливый конец истории от дайгона. Иначе настроение становилось мрачным, а это не то, что я должна была бы испытать, придя на обряд единения. По какой-то причине выжил лишь один кальгонский плод с кальгонской тессой. Я появилась во время рождения этого ребенка. Я облегченно улыбнулась и почти забыла о времени. Я была рядом недолго, убедилась, что ребенок жив и здоров. Было любопытно. До этого я не чувствовала качественно иной биоэнергии не тессанийской. А затем ушла в освояси. Мы существуем в ином измерении, поэтому редко появляемся на планете. Практически никогда. Это был ребенок женского пола. Он вырос, энергетика его тессы была невероятно мощной. Позже я вернулась, когда единственно рожденная на тессании кальгонская тесса готова была покинуть тело уже взрослой, 347-летней женщины. Мне было важно увидеть, как Тесса уйдет в портал. «Откуда ты знала, что она умирает?» — удивилась я. «Это происходит ментально», — опустила глаза Шаола, будто что-то недоговаривающий человек. «В некотором роде мы с ней всегда были связаны». «В некотором роде?» — усмехнулась я, подозрительно щурясь на Деигона. «Ты установила с ней связь, как со мной? Можно и с ней?» Это было первое рождение уникального гибрида Кальгона и Тессани, потому что ребенок не сможет родиться и жить без Тессы, а Тесса должна питаться биоэнергией планеты. Кальгонская Тесса сразу получила такую подпитку от Тессани, в отличие от тех 116 неродившихся детей. Появившись при ее рождении, я установила с ней связь, поэтому я всегда чувствую ее. «Гибрида?» Мозг начал лихорадочно вспоминать всю информацию о Тессах, биоэнергии, ионоид, но про гибридов – ничего. Прямо фантастический триллер какой-то. Забегая вперед, скажу, что после смерти единственно рожденной на Тессане Кальгонке, ее кольгонская Тесса через портал попала в биоэнергетическое ядро Тессани. Там она слилась с общей биоэнергией, с миллиардами частиц, впитала в себя всю многовековую память планеты скопировала весь генетический банк, получила огромный потенциал развития, но при этом не рассеялась, не стала общей биоэнергетической массой, как ее кальгонские сородичи, и поделилась всей генетической информацией погибшей планеты, например, ментальной способностью к сканированию. Сейчас этим владеют все тессаницы мужского рода. «И старейшины женского рода», – добавила я, все больше увлекаясь рассказом Дейгона. «Женщины тоже могут сканировать, но это эволюция и огромный труд по развитию такой способности», – подтвердила Шаола. «На такое способны только высшие наяды, и то крайне редко. Старейшины является таким исключением». «Что было дальше с кальгонской Тессой?» – нетерпеливо поторопила Дейгона Я. «В биоэнергетическом ядре Тессани она получила уникальную стабильную частоту – код» явила собой отдельную биоэнергетическую массу, способную самостоятельно определять свое место в пространстве Вселенной. Даже свой выброс из ядра при зарождении новой жизни. Вот в чем уникальность и особенная сила этого гибрида. Он способен впитывать любую информацию, с какой бы биоэнергии ни слился, делиться ею, но оставаться целостным. То есть это существо, э, гибрид, выходит из ядра, когда ему хочется? «И переселяется в зародыш. В какой ему вздумается и где вздумается?» Смущенная всей этой сказочной историей спросила я. «Но я чувствую твое восхищение им». шаула отвернулась и прошлась вдоль окна перед террасой, будто думала над ответом. И меня интриговала, и отчасти тревожило ее странное поведение. А потом присела на задние лапы и пристально посмотрела мне в глаза. Тесса долго не возрождалась, Не знаю, по какой причине. Так глубоко погрузилась в ядро тесании или чего-то ждала, но она неожиданно родилась на рубеже веков, когда на Тессании завершили строительство 34-го города. И я снова пришла к ней. Это снова была девочка. Снова девочка? Ты наблюдала за ней все это время? Но как? Ты тоже имеешь доступ к ядру? Да, снова девочкой. — ответила Шаола, игнорируя все остальные вопросы, будто намеренно не хотела об этом говорить. — Это не все. — Я слушаю. Подвинулась я уже на край дивана и обняла подушку. Когда построили двадцать пятый город, население тессаницев превысило допустимый порог стабильного функционирования планеты. А к тридцать четвертому тем более. Они стали бесконтрольно плодиться. Перед планетой встала угроза гибели. Но тессаницы не восприняли сигналы планеты. Они и сами не подозревали, что происходит. Как ты знаешь, рождение нового организма – это выкачивание нового сгустка энергии с планеты. Ядро стало слабеть. Выход был один – прекратить прирост населения. Мышцы лица непроизвольно дрогнули, я с замиранием сердца слушала дальше. Я знала, что эта тесса приняла в себя первые волны энергии тессании. Она знала все о планете, несла в себе всю генетическую информацию, коды зарождения и развития. Ведь каждая планета – это живая система, и у нее есть механизмы саморегуляции, а инструментом мог послужить сильный биоэнергетический потенциал. Такой был у гибрида. Поэтому как только кальгонская Тесса возродилась вновь, выросла, появилась я и привела ее к порталу. Эта девушка, Тессоника, была совсем молодой. Я рассказала ей все, что знала, до входа в грот, где располагался портал. Девушка была так напугана и расстроена, что вошла в грот без меня. Она закрыла портал. Путь Тессом из ядра был перекрыт. Но я не предвидела, что сама девушка не вернется и что последует за этим. «Что случилось с девушкой?» – нахмурилась я. «Она умерла?» Позже тело обнаружили у портала, но и ее Тесса не вернулась в ядро. «И куда ушла ее душа? То есть Тесса?» «Не знаю. Кальгонская Тесса не подчиняется общим правилам. Она сама решает, когда ей возродиться и куда ей идти. В портал или за пределы орбиты Тессани. Но в результате этого планета начала восстанавливаться». То есть «Тессанийка пожертвовала собой ради планеты?» расстроенно спросила я, и от сострадания обняла себя за плечи. «Меня там не было. Я не видела, что произошло. Но можно и так сказать, если бы...» «Но ведь это не конец, да?» — напряженно свела брови я. Через время Дейгоны заметили, что восстановление планеты — это иллюзия. Вскоре я поняла, что Тессы не только перестали рождаться на Тессании, но и, покидая умирающего Тессанийца, перестали возвращаться в ядро. Лишь на яды могли зачать, силой своей связи выкачивая из ядра новую Тессу. И тогда ядро выпускало новую жизнь. Гибрид совершил нечто, чему я до сих пор не могу дать объяснение. Он исказил функции портала. Путь к ядру был перекрыт. Но открыт во внешнюю среду, в космос. Это и губит планету до сих пор. — Ничего себе! — выдохнула я и сочувственно посмотрела на Шаолу. «Ты винишь себя?» «Мы жили на Тессане задолго до поселенцев», — бодро продолжила Шаола. «И даже когда тессаницы начали строить и развивать города, мы не мешали им. Никто никогда нас не видел. Но когда портал был взломан, тессаницы начали медленно вымирать. Мы стали появляться и наблюдать. Тессаницы вскоре обнаружили эту проблему, начали беспокоиться за род но потом нашли способ который замедлил вымирание да ищут те по всей вселенной да игоны не согласны с этим способом это не решает проблемы а лишь увеличивает ее ведь чем больше образуется наяд тем чаще они выкачивают биоэнергию из ядра что разрушает его однако решение есть ух выдохнула я и нетерпеливо заёрзала на диване какое вновь призвать кальгонскую Тессу к порталу и восстановить его работу. — И кто это должен сделать? — пожала плечами я. — Я. — просто ответила Шаола и подошла совсем близко, коснувшись грудью моих колен. — Но это не все, Кира. — Что? — выдохнула я почти беззвучно, потому что странным образом, но весь воздух из легких вышибло словно от удара. — Мне нужна твоя помощь. «Моя?» – удивилась я, а Шаола лишь пристально смотрела в глаза и молчала. «Мне нужно с кем-то поговорить об этом? Со старейшинами? С раилом Или мне нужно найти эту Тессу и привести ее к тебе, чтобы она не испугалась?» Предположила я все, что только пришло на ум. «Тессу я нашла!» – ответила Шаола. «Значит, она снова возродилась? Через столько лет? Где же она опять пропадала?» – нервно усмехнулась я. «Этим гибридом являешься ты, Кира», — словно громом прокрохотало в моей голове. Лицо мгновенно обдало жаром, а в пояснице будто что-то надломилось. Я, как тряпичная кукла, упала на спинку дивана, не чувствуя ни ног, ни рук. «Что?» — спросила я одними губами, не доверяя голосу в голове. «Твоя Тесса — гибрид Тессани и Кальгоны». Ты и так кальгонская Тесса, которая взломала портал, и тессанийские Тессы начали покидать орбиту планеты. Теперь меня будто снесло бурной волной, так что оглушило и вымало изнутри, опустошив. Передо мной словно стена выросла. Я даже слов не могла собрать, чтобы хоть что-то сказать, выразить эмоции и как-то отреагировать. А голос Дейгона продолжал звучать в голове. Как только тессаницы нашли тебя, спустя столько веков, я почувствовала это, ждала, пока ты придешь в себя, физически адаптируешься в атмосфере тессани, чтобы установить с тобой контакт. Я обхватила виски ладонями, упала на бок и закрыла глаза. Мир вокруг закружился с такой скоростью, словно карусель со светомузыкой. В голове замелькали сотни картинок, лиц и голосов, что, казалось, я проваливаюсь в пропасть. Я вскрикнула, раскрыла глаза и схватилась за сиденье дивана. Такой силы было головокружение, что оно чуть не скинуло меня с места. — Зачем ты мне это говоришь? — дрожащим голосом произнесла я, но дрожал не только голос, но и все внутри. — Планета способна восстанавливать себя но она не сможет вынести нового перенаселения. Поэтому ты можешь помочь ей, а можешь и навредить. Я не знаю, что произойдет, когда ты появишься у портала. Но рано или поздно ты туда все равно попадешь. Лучше, если ты попадешь туда с пониманием дела и разумно подойдешь к решению вопроса. Так ты появлялась для того, чтобы контролировать меня, а затем использовать для решения проблемы, в которой я не виновата выкрикнула я, ощутив, как разочарование разливается внутри и обжигает обидой. — Ты не виновата. Я не знаю, что произошло, и ты не сможешь мне сказать. Я резко поднялась и заметалась между диваном, столиком и креслами, не видя выхода и чувствую, как накрывает волна паники. — Конечно, я не знаю, что сказать, — воскликнула я. — Я просто в ярости от того, что ты мне это рассказала. Кто я такая, по-твоему? И что я теперь должна делать со всем этим? Кира, успокойся. Не смей меня успокаивать, шикнула Яна Дейгона. Ты только что обвинила меня в вымирании рода планеты, на которой я без году три месяца, о которой я ничего не знала и никогда бы не узнала, если бы не чертов Марк и весь этот чертов департамент биоэнергетики. Ты здесь гораздо дольше, Кира, по земному времяисчислению. Боже! «Я уже ничего не понимаю. Я не чувствую время». Я нервно обняла себя за плечи, обошла диван, ударяясь о его бока и быстрыми шагами пересекла гостиную в сторону кухонного уголка. Налила себе воды и, проливая мимо рта, выпила почти полный стакан, а потом просто выплюснула на лицо остатки. «Я здесь, как в тюрьме. И еще и ты явилась, надзиратель». «Я не контролирую себя Кира» раздался твердый голос Дейгона в голове. «Это невозможно. Ты сама источник огромной энергии. Ты носитель ценной информации. Ты являешься биоэнергетическим кодом, который может спасти Тессаню от гибели. Я пришла к тебе за помощью. Ждала, когда в тебе активируется вся биоэнергия, когда сменится твой статус, чтобы установить с тобой глубокую связь, и ты услышала меня». «Мой статус?» Оглянулась я и вдруг вспомнила, кто я сейчас. И это снова перевернуло мир внутри меня. Но если я цельная сущность, то как стала Наядой? Как, если я или моя теса не являемся частью расщепленного сгустка биоэнергии? — А ты не являешься тессанийской Наядой, — неожиданно ответила Шаола. — Как? — ошеломленно пошатнулась я, ударилась о стену плечом и медленно сползла по ней на пол. Мощный удар сердца о грудную клетку заставил сдрогнуть, а потом оно будто оборвалось. Мысль о том, что я какой-то гибрид и палач, отошла на задний план, и все сосредоточилось на том, что теперь будет со мной и Райлом. Ощущение было такое, словно от меня собирались оторвать кусок плоти. Но меня проверили. Мы с Райлом на яды. Наши частоты совпадают. Он изменился при физическом контакте со мной. Мои глаза изменились. Если я не на яда, то и он не мой на яд. Я потеряю его, если он узнает об этом. Паническая мысль острой болью забилась в виске, и грудь сдавила судорогой. Я не хочу его терять. Шаола в один миг оказалась рядом и положила морду на мои колени. — Ты не потеряешь его. Он связан с тобой навсегда. — Тогда о чем ты говоришь? — Едва не плача, всхлипнула я и умоляюще посмотрела в глаза Дейгону. Уникальность гибрида в том, что твоим наядом мог стать любой тессаниц мужского пола, который бы физически слился с тобой. И у всех, с кем бы ты могла быть, появились бы признаки наяда в связи с твоей тессой. Потому что она вмещает в себя все биоэнергетическое наследие тессани. Ты можешь подойти любому тессаницу в качестве наяды, Биоэнергетический код совпадет со всеми тессами. Это как универсальный ключ подходит ко всем дверям. В тебе частичка каждой тессы, бывшей и будущей. Ты можешь забеременеть от любого. Просто Райл стал первым мужчиной, который физически взаимодействовал с тобой. От этого ответа зачесалось все тело, и я нервно запустила пальцы волосы на висках и поскребла ногтями кожу головы. «А если бы я сблизилась с другим?» а потом с раилом У меня было бы два наяда. — Сколько угодно. Ты можешь образовать новую связь с кем угодно и иметь потомство от любого. Ты сама можешь выбирать. — С ума сойти! — округлила глаза я и закрыла лицо ладонями. — Мне нельзя никому прикасаться. Шаола будто засмеялась. — Физический контакт — это слияние секреции, а не простое прикосновение. «Не паникуй». Мгновенно перед глазами всплыл образ Марка. Меня влекло к нему. «То есть, если бы я тогда позволила Марку увести себя в жилище и заняться сексом, то он стал бы моим наядом?» Ужаснулась я давно не актуальной перспективе. «Верно». Память тут же подкинула еще одно из воспоминаний – разговор с Грейном. «Когда я вот так близко от тебя, то чувствую такое притяжение». Так много сил уходит на то, чтобы сдержать эмоции. Это что-то особенное. Я чувствую всей кожей. Грейн тоже мог оказаться моим наядом, если бы я в тот вечер оказалась у него в жилище. Но пришел Райл. Боже! Я закрыла рот ладонью и затрясла головой, не желая даже представлять, что кто-то еще может завладеть моим вниманием, отобрав его у Райла. Как такое возможно? «Это твоя природа», — коротко ответила Шаола. Я икнула и от неожиданной тошноты склонилась к полу. «Теперь любой может стать моим наядом», — бессильно выговорила я. «Они все изменятся, и я буду чувствовать их всех, как чувствую Райла». Я представила его глаза и выражение лица, когда он узнает об этом, и это вызвало колючие мурашки сопротивления по всему телу. Кожа стала болезненно чувствительной. Он будет в шоке, как и я сейчас. И к чему это может привести? Тебе ведь это не нужно? Нет. Зачем мне это? Испуганно затрясла головой я и выпрямилась. Я же с ума сойду. Но как же Райл? Он ведь чувствовал меня самого моего появления. Он рассказывал о нашей связи. Каждый, кто мог взаимодействовать с тобой часто и близко, мог чувствовать сильное влечение к тебе. Это правда но пока не было физического контакта, их чувства могли быть всего лишь предположениями. «Это бред!» – мысленно простонала я. Шаола беспокойно следила за мной агатовой гладью зрачков, что можно было прочитать по этой черной морде. Но в этот момент я чувствовала ее, как саму себя, и понимала, что Дейгон переживает вместе со мной. «Сейчас ваша связь с Райлом нерушима. Вам достаточно друг друга». С абсолютной уверенностью заявила Шаола, и это могло бы успокоить. Но это была не единственная причина для тревоги. — Вот почему ты всегда поддерживала меня, — глухо сказала я. — Ты чувствуешь вину. — Я хочу спасти нас всех. — Погоди. Дай мне все переварить. Я не понимаю. Мне кажется, что голова взорвется. Я снова схватилась за голову, едва поднялась и на дрожащих ногах прошла на террасу. Свежий воздух охладил разгоряченную кожу. Я закрыла глаза и подставила лицо прохладному ветру. В мыслях наступил абсолютный ступор. Я уже ни о чем не могла думать. Все казалось вымыслом, и я сама себе казалась нереальной, а какой-то мультяшной героиней, рисованным фриксом, которому надо выполнить какую-то фантастическую миссию в очередной серии. Я долго стояла у перил. То открывала глаза, то закрывала и не представляла, что делать дальше. Кто теперь мог мне помочь? Кому я могла обратиться за помощью и поделиться? Только не Гия, только не Кнея и не Киери. Даже Бекена Раэ вызывала сомнение. А о Раэле я и думать не могла. — Ты считаешь, что я могу как-то исправить ситуацию? — слабым голосом проговорила я и подавленно усмехнулась, не чувствуя капли надежды на оптимистичный конец для себя. Ты способна понять планету, чувствовать ее потребности. Ты смогла воздействовать на портал тогда, наверное, сможешь и сейчас, когда стала еще сильнее, чем прежде. Ты поймешь, что тебе делать, когда окажешься на месте. Ты возлагаешь на меня очень серьезные надежды, но я и понятия не имею, что делать. Ты не будешь знать, что делать. Весь банк памяти скрыт от сознания». Твоя Тесса сама определит нужные действия, когда окажется у портала. Но ты можешь сознательно повлиять на выбор пути. Твоя Тесса открыла портал, значит, она же его может и закрыть. Все эти силы скрыты в тебе. Также ты можешь повлиять на пропускную способность портала. Ведь это та же дверь. Ее можно распахнуть, а можно прикрыть, оставив щелку». Портал — это связь биоэнергии ядра планеты с живыми существами на ней, с ее атмосферой и орбитой, и он должен быть настроен правильно. — Я тоже должна погибнуть, должна пожертвовать собой? — после долгих раздумий с внутренней дрожью спросила я. Шаола посмотрела так, будто увидела перед собой не меня, а незнакомое существо. — Я не могу знать, что сделает твоя Тесса, но ты можешь выбрать жизнь. Ты и Тесса — это одно целое. То, что ты думаешь, чувствуешь, — это ваше произведение. Я скажу твоим человеческим языком. Портал — не жертвенный алтарь, а ты уникальный инструмент его настройки. Ты способна подключаться к биоэнергетической связи планеты со всем существующим. Семь городов уже держатся более пятнадцати веков, но количество тессанийцев неуклонно снижается. Ты можешь прекратить это. Планета может стабильно выдержать 17 полноценных городов с установленной численностью, но не более, если Тессы начнут возвращаться в ядро. Я раскрыла тебе эту информацию, потому что у тебя сильная связь не только с этим народом, но и с планетой тоже. Ты рано или поздно пришла бы к порталу, но тогда последствия были бы непредсказуемы. Я и сейчас не уверена в результате, но выбора нет. А если мне все рассказать старейшинам? Они ведь мудрые и многое знают. Мы вместе можем разрешить эту проблему? Ты можешь раскрыть информацию старейшинам, и тогда они начнут принимать решения вместо тебя. Но ты можешь сделать самостоятельный выбор. Что, если я напугаю их тем, кто я есть? Вдруг возникла очередная мысль. «Если я раскрою им, на что способна, они захотят вернуть возможность размножаться и выдвинут свои требования?» «Такая вероятность есть, и я не могу предложить тебе путь. Я полагаюсь на твою мудрость, потому что до сих пор мне неизвестно, почему твоя Тесса изменила портал именно таким способом и как она это сделала. Я должна это понять, чтобы остановить вымирание планеты. Да и гоны существуют очень давно». Мы тесно связаны с планетой и храним ее. Это и наш мир. Мы не можем допустить его гибели. А все медленно идет именно к тому. Но если вы связаны с планетой, почему не можете сделать это сами? Сделать это можешь только ты, потому что у даигонов нет кода доступа к порталу. С исчезновением гибрида в прошлый раз все изменилось. Он будто взломал общий код и установил свой. Ты хочешь, чтобы я не только восстановила функции портала, но и перепрограммировала его, чтобы не дать тессаницам снова размножаться? Но мне казалось, что тессаницы не такие эгоистичные создания, как люди. Их жизнь так гармонично устроена. Ты права. Тессаницы всегда относились к источникам жизни грамотно. Но их желание воспроизводиться на новой планете пересилило все разумные доводы. Инстинкт выживания незыблем для любого разумного и неразумного организма». «Но они уже осознали это?» — уверенно возразила я. «Гия и Нэя мне сами говорили об этом. Они все знают. Что что-то случилось с порталом. Что многие Тессы не возвращаются в ядро. Они умеют измерять биоэнергию планеты». «Осознали. Но они не решат вопрос с порталом. Они даже не знают, что произошло с ним. И Кира в ядро не возвращается ни одна Тесса. «И рассказать им это не выход?» – отчаянно вопросила я. «Я не представляю, что начнут делать тессаницы с порталом, как использовать тебя, сколько времени пройдет и к чему приведут их ведомые и неведомые ошибки. Я не смогу защитить тебя от того, что может случиться. В данном случае риск – это провал». «Но я не представляю, что мне нужно делать». — Мы пойдем к порталу, там ты должна все понять. Я буду с тобой, помогу, насколько сумею. — Но как я смогу это сделать, если даже ты ни в чем не уверена? И я вот-вот должна пройти обряд единения с Райлом. Он меня просканирует. — Он не может, если ты этого не захочешь. Или пока ты не слилась с ним полностью физически. — Значит, мне никогда не быть с ним вместе? — потрясенно округлила глаза я. Ведь, по сути, я буду предавать его. Я не смогу ему ничего рассказать. Да он же возненавидит меня. — У тебя есть выбор. — Нет у меня выбора, — крикнула я, сорвалась с места и заметалась по террасе. — Как ты себе это представляешь? — Таково твое предназначение. Ты не можешь этого изменить. Я могу никогда не приводить тебя к порталу. Но ты придешь туда, когда придет твой срок. И тогда неизвестно... Уйдешь ли ты отсюда навсегда, и смогут ли найти тебя вновь, или ты исправишь портал и переродишься на Тессани вновь. И тогда судьба планеты будет предрешена. Но время – это главная ценность. Планета не будет ждать. Это очень сложный выбор. Мне даже некому довериться в решении этого вопроса. А я не настолько разумна, чтобы представить себе хоть толику того, о чем ты говоришь. «Райл связан со мной, он скоро все поймет, что я не человек, не саника и вообще неизвестно кто. Как долго я смогу скрывать это?» «Ты знаешь как», — уверенно ответил Дейгон и был прав. Я молча смотрела на Шаолу непримиримым взглядом, а в мыслях царил хаос. «Ты можешь ничего не делать, но подумай о том, что ты можешь сделать». «Я могу вернуть все на свои места». «Можешь», – как-то грустно ответил Дейгон, и много недосказанности было в этом ответе. «Если ты восстановишь прежнюю работу портала, Тесы начнут рождаться у всех пар в Союзе. Еще восстановленная биоэнергия ядра разрушит планету быстрее, чем мы можем представить. Но ты можешь поспособствовать контролю рождаемости. Я не могу дать эту информацию народу Тессании. Но ты можешь взаимодействовать с ним». Тогда это несколько замедлит процесс и, конечно, прекратить поиск потерянных ТЭС. «Как ты себе это представляешь? Это же революция!» «Заявляю, как и прежде. У тебя есть выбор». «Конечно, из стольких-то вариантов. Или дать планете погибнуть, или подставить себя под неоправданный риск и получить тот же результат. Как о таком забудешь? Лучше бы ты ничего не говорила мне». Моей целью не было причинить себе боль. Но ты должна была это узнать, чтобы на обряде единения твой наяд не почувствовал, что ты не его наяда, раньше того, как ты сама это осознала. Как бы ты потом объяснялась с ним, не имея представления, о чем идет речь. Не забывай, я защищаю планету. Здесь нет места человеческим эмоциям и глупым оправданиям. И ответственна за свой вид так же, как и ты саницы за свой. У меня никогда не было задачи уничтожить один вид ради выживания другого. Да и гоны разумные существа, и мы готовы идти на компромисс. Это тяжелый нравственный выбор для тебя, я чувствую. Но я знаю, что ты разделяешь оба мнения. В конечном счете, мы все боремся за выживание. Только я, а теперь и ты, знаем, что можно сделать» а остальные нет. Грудь пронзила острой болью от осознания, что она была абсолютно права. Но что я могла сделать одна? Меня бы никто не понял. А что, если тассаницы со своими технологиями попробуют найти новую планету? И если донести до них мысль, что перенаселение убьет их, они могли бы остановить колонию где-то еще? Ты не знаешь, что это такое? Переселение в пригодную для жизни среду Для тессанийцев крайне сложная задача. кольгонцы вымерли почти на 100%, пока искали планету. А организм тессанийцев не способен воспринимать иную среду. Таких планет с похожим климатом и атмосферой в космосе не так много. Расположены они крайне далеко. У тессанийцев нет технологий преодоления таких пространств. И потом, их организм не выдерживает полетов в космос дальше, чем на определенное расстояние. Еще одно важное условие – тессанийцы не смогут размножаться на других планетах. Тессания дает им такое преимущество. Она дает им ТЭС. Даже если планета пригодна для физического существования, то она не сможет дать новых ТЭС. Род в его теперешнем виде вымрет. «Но, может быть, все получится?» Отчаянно скрестив ладони на груди, всхлипнула я. «Я же не погибла! То есть моя Тесса!» «Это уникальный случай. Никто не пойдет на такой шаг». «Но они же как-то перебросили меня с земли на Тессанию. Разве эта технология не поможет?» «И потом, земля же похожа на местную атмосферу». «Земля умирает? Это им известно. К тому же источник переброса Тесс в теле иномирного существа – должен существовать в обоих концах. И планета, на которой ты родилась в последний раз, Земля, самая далекая, куда смогли телепортироваться тессаницы и обосноваться там для поиска тесс». «Неужели все так безнадежно?» — уронила руки я и обреченно опустилась на пороге между террасой и гостиной. «Это такой груз ответственности. Я не знаю, как мне помочь всем, как сделать правильный выбор. «Дай свободу Тесси, а не разуму. Не поддавайся панике, страху и печали. Она все сделает за тебя». «Почувствовать? Но я ничего не чувствую, ничего не могу решить сейчас. Я в ужасе. У меня словно выбили почву из-под ног. И как ты можешь знать, что я все исправлю?» «Я и не знаю. Это будет видно только когда ты попадешь к порталу». «Отлично». «Иди сделай то, не знаю что!» — воскликнула я. «В любом случае тебе нужно успокоиться и принять взвешенное решение. Ты можешь подумать об этом. На это время есть». «Какое милосердие!» — горько усмехнулась я. «Земля, конечно, не дала тебе возможности развить свой интеллект до такой степени, когда можно отделять эмоции от разума. Но тебе предстоит понять, что не нужно думать головой». Только чувствовать. То, как ты ощущаешь этот мир, как ощущаешь меня. Ведь первые твои эмоции основаны не на разуме. Твоя Тесса чувствует связи, доверилась мне, вспомнив меня. Все, что ты переживаешь сейчас, является произведением твоих человеческих страхов, а страхи исходят из разума. Ты все почувствуешь, когда окажешься рядом с порталом, а я направлю тебя». Значит, мне просто нужно решиться прийти к порталу? — Верно. — А что же мне делать сейчас? — растерялась я, глядя на свое платье для обряда единения, мирно лежащее на диване. — Собирайся на обряд единения, — просто ответила Шаола. — Ничто не мешает тебе продолжать жить дальше той жизнью, которую ты выбрала. Теперь у тебя есть все, чтобы быть счастливой на Тасании. Я поднялась, подошла к дивану, Взяла платье в руки и прижала его к груди, ощущая, как внутри вновь расползается черная дыра. Не думала, что да игоном знаком сарказм, выдохнула я. Шаола как-то обмякла и опустилась на задние лапы. Уходи, я должна подумать. Когда у меня будут вопросы, я позову. Но не приходи сама, я не хочу сорваться. Тихо, но уверенным голосом повелела я. Шаола исчезла. Я уронила платье на диван и, спотыкаясь, пошла к столу, на котором стоял сосуд с водой. «Мои чашки и блюдца!» Безжизненно выдохнула я и провела указательным пальцем по ободку коралловых чашек. Мы забыли их упаковать. Налив полную чашку воды, я присосалась к ней, будто не пила несколько дней. От прохладной воды, которая чувствительно спустилась по пищеводу в желудок, стало легче дышать, но внутри все заледенело. После разговора с Шаолой я чувствовала себя разбитой. В моей жизни все перевернулось с ног на голову, и не однажды. После 35 лет жизни на Земле оказалось, что я не человек, а Тесса. Здесь не прошло и Тея, как я стала Наядой, чем-то более совершенным. И вот сейчас я уже не человек, и не Тесса, и не Наяда, а неизвестный гибрид двух планет. Как такое могло уложиться в голове? Мысли начали заполняться тягучей смесью страха и безысходности, когда я вспомнила, что произойдет во время обряда. А о близости с Райлом, если я хоть как-то и касалась этой темы воображением, то теперь не могло быть и речи. Пальцы похолодели, и чашка выпала из рук. Слёзы полились мимо воли. Они просто капали, и горькие рыдания рвались из груди. Но я стиснула зубы и до боли сжала губы чтобы ни одного звука не вырвалось из раненной души. «Я могу потерять его в любом случае, если он потянется к кому-то другому и найдет свою тессонистскую на яду. Я потеряю его. И потеряю, если он узнает, кто я и что натворила». Пришла еще более горькая мысль. Несколько минут растянулись на неопределенное время. Я даже не услышала сигнала повещания о приходе гостя пока коммуникатор не начал без остановки вибрировать, издавая сигналы вызова. Я обнаружила себя сидящей на полу под столом. Растерянно выползла, поднялась, но не сдвинулась с места, а взгляд заметался по гостиной, ища опору или поддержку, хоть что-то, что сейчас могло стабилизировать мое состояние. «Кира!» — окликнула Киера через дверь. Я вздрогнула, рванулась к дивану, схватила платье и побежала по лестнице вверх. — Я уже иду! — прокричала я, набегу, открывая дверь жилища. Вбежав в гардеробную, я заперла дверь, сбросила с себя тунику и брюки и быстро надела платье. Но когда увидела в зеркало свое отражение, попятилась и сползла спиной по стене напротив шкафа, а потом зарыдала в голос. Появилась Шаола я с ненавистью посмотрела на нее. «Кира, сейчас тебе нужно идти». «Убирайся прочь», – бессильно проговорила я. «Я не могу оставить тебя в таком состоянии». «Кто же довел меня до него?» «Кира, не бойся. Райл твой наяд. Он не разрушит вашу связь». «Да, но он возненавидит меня, когда узнает обо всем. Я не смогу сопротивляться ему на обряде». Что мне делать, Шаола? Как мне сбежать? Я не могу пойти на обряд. Ты можешь пойти. Совсем глухо прозвучал голос Шаолы в мыслях. Тебе не сбежать, но я помогу тебе скрыть все. Ты пойдешь со мной? Прекратив склипывание, спросила я. Ты не увидишь меня, но я буду рядом. Ничего не бойся, у тебя все будет хорошо. То, что ты узнала, не повод для отчаяния. «Что ты в этом понимаешь?» Отмахнулась я и поднялась с пола, вытирая покрасневшее от слез лицо. «Вот что мне теперь делать с красным носом?» «Закрой глаза, вдохни глубоко и замри», загадочно сказал Дейгон. Не спрашивай зачем, для чего и что будет после, я беспрекословно выполнила ее просьбу. «Надень обувь и иди». Я открыла глаза и посмотрела на себя в зеркало. Лицо имело обычный цвет, в глазах ни намека на слезы, только печаль, и руки больше не дрожали. Я медленно повернулась к выходу из гардеробной, открыла двери и увидела перед собой Киеру. — Что с тобой случилось? Почему не отвечала? — беспокойно проговорила девушка в белом балахоне и посмотрела на Деигона. — Пойдем, — глухо ответила я и вышла из комнаты. Шаола проводила меня взглядом до последней ступени лестницы на первый уровень и перед тем, как исчезнуть, послала мне свой голос. «Ничего не бойся. Когда почувствуешь силу круга единения, просто позови меня».